Юрий Винокуров Алекс Апфир Орден Архитекторов. 9, глава 1. Моя магия невидимыми тисками сдавливала пространство подземного водуца, вытесняя и уничтожая чужеродную энергию. Каждая песчинка, каждый камешек, каждый пласт породы подчинялись моей воле сплетаясь в замысловатый узор моей магии. Виной землетрясению сотрясшему город, конечно же, оказались не природные силы, а артефакты, напитанные теневой энергией. Мощные, опасные. Они были спрятаны глубоко под землей, в одном из залов древних катакомб. Это уже были не шутки. Тут нужен был колоссальный опыт и контроль над тьмой, чтобы привести в движение землю и устроить землетрясение. Я нахмурился. Мне не понравилось, что у теней есть такое оружие, и такие приспешники, которые вообще согласны на подобное. Уничтожить весь центр Вадуца – это уже слишком. «Теодор, ты как?» – раздался рядом со мной голос Калы. «Что здесь произошло? Чем я могу помочь?» Я открыл глаза, отрываясь от своего магического транса. Скала стоял рядом с беспокойством, глядя на меня. Все нормально, дядь Кирь», ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя в голове все еще звенело от напряжения. «Там внизу древние катакомбы, а в них повстанцы с тенями. Они использовали артефакты, чтобы обрушить центр в Адуца. «Вот ублюдки!» — скала скрипнула зубами и сжал кулаки. «Гвардейцы уже на подходе». Я отправлю их под землю, пускай выкурят этих мразей. Нет, людей задействовать не надо. Покачал я головой. Пускай лучше пока цепят весь центр на случай новых диверсий. А для работы под землей привезите сюда големов. В тех специальных ящиках, которые я заготовил. Скала кивнул и отошел, чтобы отдать распоряжение. А я закрыл глаза и снова сосредоточился на своем магическом даре. Снова почувствовал чужеродные энергетические потоки, пульсирующие в глубинах земли, и вибрации артефактов, спрятанных в катакомбах. Нужно было немедленно остановить их действия. Я сжал кулаки, направляя свою силу в недра земли. Дотянулся до зала и наткнулся на установленные охранные артефакты. Под воздействием моей магии они начали плавиться, превращаясь в бесполезный металлолом. Сам зал, в котором находились артефакты, вызывавшие землетрясения, я запечатал особенно тщательно. Создал вокруг него многослойный саркофаг из самых прочных пород, который смог найти. Каждый слой был дополнительно пропитан моей магией, блокирующей любые энергетические потоки. Теперь эти артефакты, погребенные глубоко под землей, никогда не смогут причинить вред людям». Дополнительно просто на всякий случай сомкнул и близлежащие туннели, ведущие к залу, где проводился ритуал. Теням удалось бежать. Их поимкой займутся мои големы, но почти все находившиеся под землей повстанцы погибли. Выжить удалось лишь единицам они драпали так быстро, что очень скоро оказались вне зоны действия моего магического зрения, и я просто не смог до них дотянуться. Все-таки очень много сил пришлось потратить на то, чтобы устранить само землетрясение и предотвратить разрушения, начавшиеся в городе. Через полчаса прибыли грузовики с големами. Я активировал их и отправил в подземелье. Целая сотня големов-патрульных, экипированных железными сетями для поимки врагов. За спиной у них находились автоматические стрелометы, по 400 стрел на каждого. Эти ребята, в дополнение к тем големам, что уже рыскают под землей, должны были стать моей подземной армией, способной уничтожить любую теневую угрозу. Дополнительно ко всему мои гвардейцы скинули через канализационные люки ящики с боеприпасами, из которых големы смогут пополнить свой арсенал. «Ладно, с этим покончено», — сказал я Скале, когда последние големы скрылись в люке. «Дядь Кирь, подкинешь меня до дому?» Скала кивнул, и мы, сев в машину, отправились домой. Вернувшись в усадьбу, я застал Настю за работой. Она, склонившись над столом, что-то сосредоточенно чертила на большом листе бумаги, полностью погрузившись в свой мир. «Ну, как ты, пчелка?» — спросил я, подходя ближе и нежно целуя ее в макушку. «Все трудишься?» Настя вздрогнула от неожиданности и, подняв голову, посмотрела на меня уставшими глазами. «Ой, Тедор, ты уже вернулся, я тебя не слышала». «Что делаешь?» – спросил я с интересом, разглядывая ее чертежи. «Какой-то дворец?» «Нет, это не дворец. Это проект Национального музея Лихтенштейна». «Музей?» – я удивленно приподнял брови. «Да» чтобы жители Лихтенштейна могли гордиться своей историей. Я пересмотрела все жалобы, которые ты мне поручил разобрать. Еще до войны многие люди писали князю о том, что в Вадуце нет национального музея, что наша история, наша культура, они словно забыты. Но Бобшильд, похоже, просто проигнорировал их просьбы. А мне стало грустно. Поэтому я решила что-то с этим сделать. «Музей, значит?» Задумчиво почесал я голову. «С другой стороны, сейчас самое время для таких проектов. Людям нужна уверенность в завтрашнем дне. Если мы построим музей, то это покажет, что мы не просто воюем, но и заботимся о культуре, о будущем княжества». «Вот именно». Настя улыбнулась и поцеловала меня. «Я сама знаю, каково это, когда ты чувствуешь себя брошенной». Когда тебе кажется, что никому не дело до твоих проблем, помнишь, как мы с тобой познакомились? Тогда мой род был в опале, и все отвернулись от меня, только ты меня поддержал, помог мне поверить в себя. И теперь я хочу сделать что-то похожее для других. Этот музей станет символом нашего княжества, покажет, что мы сильный и гордый народ, что у нас есть своя история, своя культура что мы не просто кучка аристократов, которые воюют друг с другом за власть. А еще я хочу, чтобы этот музей стал местом, где люди смогут узнать всю правду о нашей истории. Она посмотрела на меня с надеждой в глазах. «Теодор, что ты об этом думаешь?» Я внимательно изучил ее чертежи. Масштаб проекта был впечатляющим. Огромное здание с множеством залов, галерей и выставочных площадок. «Молодец! Я горжусь тобой!» Я обнял ее и поцеловал. «Это еще не все», – загадочной улыбкой произнесла Настя, заметив мой энтузиазм. «Я, конечно, могу сделать основу, но остальное за тобой. Полностью строительство я пока не потяну. Слишком много энергии нужно. Я хочу создать такое место...» которая будет хранить не просто музейные экспонаты, а сможет рассказать всю историю Лихтенштейна в подробностях, показать людям, насколько они великие, и что их правителю не плевать на их прошлое, настоящее и будущее». Ее слова заставили меня задуматься. «Музей. Да, это было бы символично. Символ новой эры, нового Лихтенштейна – где люди будут гордиться своей историей, а не стыдиться ее. «Отличная идея, Настя!» – кивнул я. «Я подумаю, как все это можно сделать. С историей, как-никак, я знаком, да и с архитектурой тоже!» Настя радостно захлопала в ладоши, а я, невольно улыбнувшись, погрузился в размышления. «Да, с ресурсами у нас все в порядке. Камень, металл, бетон...» всего этого добра у нас теперь навалом благодаря моим големам шахтерам и новой производственной линии на базе созидателя а вот с другими материалами действительно напряженка провода пластик всякая электроника все это сейчас в дефиците из за блокады ну и конечно же пленка да пленка это отдельная песня ее не хватало катастрофически Мы использовали ее для того, чтобы закрывать здание во время строительства, скрывая от посторонних глаз наши фокусы с магией. И так уже по княжеству поползли слухи о чудесах, творящихся на стройках фирмы Созидатель. Люди шептались о том, что я могу за одну ночь возвести целый дом или восстановить разрушенное здание одним прикосновением. Кто-то называл меня волшебником, кто-то – гением инженерной мысли. Но конкуренты и завистники просто шарлатанам. Но мне было плевать на эти слухи. Главное, что работа шла, а скорость сейчас – наш главный союзник. Я взял со стола планшет и начал набрасывать эскизы будущего музея. В голове Роились идеи. я хотел создать настоящий памятник истории и культуры Лихтенштейна. Место, где люди будут гордиться самим фактом своего существования. Затем мы с Настей еще долго обсуждали планы на будущее Лихтенштейна. В идея создания музея она буквально фонтанировала новыми идеями. Предлагала создать интерактивные экспозиции, виртуальные туры, образовательные программы для детей. Я слушал ее внимательно, изредка вставляя свои замечания и корректируя ее слишком уж фантастические задумки». В голове же у меня крутились мысли о другой, не менее важной проблеме, которую почему-то никто не хотел обсуждать открыто. Об оттоке людей из княжества. Лихтенштейн, зажатый между Австро-Венгрией и Швейцарией, был в полной блокаде. Границы закрыты, сообщение с внешним миром практически прервано, поставки продовольствия и медикаментов ограничены, экономика в упадке. Многие жители, напуганные войной и вторжением теней, хотели уехать, чтобы найти более безопасное место для себя и своих семей. И я их понимал. Сам бы свалил, если бы не был архитектором. Но в то же время я не мог допустить массового бегства, ведь каждый человек, каждый специалист – это ценный ресурс для княжества. И если люди начнут уезжать, то Лихтенштейн просто не сможет выжить. Только за последнее время я выкупил у людей 70 земельных участков с домами за счет города. Эти дома после реконструкции и ремонта будут переданы нуждающимся, ведь несмотря на все происходящее, в Лихтенштейне все еще оставались честные и преданные княжеству люди, которые не хотели уезжать, потому что верили в будущее своей родины. И я не мог оставить их без поддержки. Один из таких людей, например, Анатолий Виноградов. Этот человек 40 лет жизни проработал нейрохирургом в государственной больнице в Адуце. Он спас сотни жизней, вернул здоровье тысячам людей. Он не брал взяток, не гнался за деньгами, не лебезил перед властью. И за свою честность и преданность профессии был вынужден жить в крошечной комнате в коммуналке, которую делился еще двумя семьями. Я увидел его досье когда разбирался с княжеской программой по обеспечению жильем. Оказывается, Виноградов уже больше двадцати лет стоял в очереди на жилье. И полгода назад ему сообщили, что эта княжеская программа закрыта из-за отсутствия финансирования. А на самом деле Бобшельд просто разворовал все деньги, выделенные на эту программу, используя их для покупки недвижимости за границей и для обогащения своих подельников. Вот так, честный врач, ценный специалист, остался без светлого будущего. А ведь он наверняка хотел хотя бы детям передать нормальное жилье, в котором можно будет более-менее комфортно жить и строить планы. Честно говоря, я был в бешенстве, когда увидел, что это была за программа. Князь Бобшильд просто дарил квартиры и дома своим людям, любовницам, родственникам, друзьям а в отчетах рисовал несуществующие достижения, приписывал себе заслуги в решении жилищного вопроса. Все это оплачивалось за счет государственной казны, то есть с налогов простых жителей. И теперь обманутые и ограбленные люди либо сбежали из княжества, либо... и вовсе были мертвы. Все это вызывало у меня не просто раздражение, а настоящую ярость. Я понимал, что должен исправить эту ситуацию, поэтому я решил возродить эту программу под новым видом. Теперь все будет по-честному. Я лично буду контролировать каждый этап, от выбора кандидатов до передачи ключей от новых квартир, и с этим мне будет помогать Настя. «Настя», — сказал я, когда мы закончили обсуждать проект музея, — «у меня есть для тебя новое задание». «Какое?» – с любопытством спросила она. «Мне нужна твоя помощь в решении жилищного вопроса. Нужно найти людей, которые действительно нуждаются в жилье. Врачей, учителей, рабочих, военных. Всех тех, кто всегда был верен княжеству и работал на его благо». «С удовольствием!» – Настя буквально засияла от счастья. «Я давно хотела чем-то таким заняться». «Тогда можешь начинать уже завтра. У меня есть списки конфискованного Бобшельдом имущества. Там есть много фамилий, которые можно будет использовать для программы переселения». Настя с готовностью кивнула. Я сказал ей, что передумал сразу ехать в мастерскую и решил сначала заняться другими делами. Попрощавшись с ней, я вышел из усадьбы и сел в машину, где меня уже дожидался Борис. «Куда едем, шеф?» – спросил он, заведя мотор. «В город», – ответил я. «Нужно кое-что сделать». Мы подъехали к нужному адресу. Это был небольшой, но уютный двухэтажный домик, расположенный в тихом районе Вадуца. Раньше он принадлежал одному из чиновников Бопшильда, который после падения князя поспешно сбежал из княжества, бросив все свое имущество. Ганс не терял времени даром, и сейчас дом уже был окружен строительными лесами, поверх которых бригада рабочих натягивала черную пленку, которая будет скрывать детали ремонта от посторонних глаз. «Теодор, привет!» – сказал Ганс, подходя ко мне. «Мы уже все подготовили. Можем начинать». Я прошел внутрь и, активировав дар, принялся за работу. С помощью магии я укрепил фундамент. Выровнял стены, заменил крышу, создал новые коммуникации. Водопровод, канализацию, электрофурнитуру. Дом действительно преобразился. Теперь это был не ветхий обшарпанный домик, а современное комфортное жилище. Ганс и его люди завезли туда базовую мебель и технику. Все это за счет города, разумеется. «Ну вот», — сказал я, довольно оглядывая результаты нашего труда. Теперь здесь можно жить и наслаждаться жизнью. Я попрощался с Гансом и, сев в машину, отправился домой. Времени было прилично, так что я собирался отдохнуть, чтобы завтра поработать с новыми силами. Но когда я вернулся в усадьбу, меня ждал неприятный сюрприз. Подземная лаборатория Химера, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Глубоко под землей на окраине Вадутса скрывалась секретная лаборатория Химера. Стены, укрепленные тяжелыми металлическими пластинами, гудели от работающей аппаратуры, насосов, генераторов и систем жизнеобеспечения. Это место было создано для проведения секретных экспериментов под контролем лучших ученых из Российской империи. Но теперь, после бегства князя Роберта Бобшельда, Осталось под контролем всего двух ученых – Эрнеста Шульцева и его друга Валерия Красильникова. Эрнест, щуплый мужчина в белом халате, бродил по залу управления, заставленному сложной аппаратурой. Его длинные пальцы с поразительной скоростью перебирали пробирки и колбы, разложенные на металлических стеллажах. Он был магом изменений, редким и могущественным одаренным способным преобразовывать материю на молекулярном уровне. Но его истинная страсть была биология. Он всегда мечтал создать новые формы жизни, совершенных существ, которые превзойдут человека по своим возможностям. И Лихтенштейн с его лояльным к подобным экспериментам правительством стал для него идеальным местом для реализации этих амбиций. Его друг и коллега Валерий, эмбриолог и генетик, Сидел за пультом управления, наблюдая за показателями датчиков. «Валера!» – начал Эрнест. «Я все обдумал и принял решение. Я согласен на твое предложение. Мы уходим!» Валерий кивнул, не отрывая взгляда от мониторов. «Я так и думал. Нужно бежать, пока у нас еще есть такая возможность. Теодор Вавилонский слишком быстро набрал вес в княжестве» и теперь может быть опасен для нас. Не говоря уже о его гвардии и наемниках, добавил Эрнест. Этот мясник-скала пугает меня одним своим видом. Вот уж на ком я бы с удовольствием провел парочку экспериментов. Он усмехнулся. Ходячая гора мышц. Представляешь, если скрестить его мощь с грацией и звериной агрессией, скажем, с приматом, Гориллой или орангутаном. А после этого еще и усилить нашими отборными технологиями. Могли бы создать что-то невероятное. Валерий нахмурился. Ммм, действительно жаль, что нам не попадались такие образцы. Новый вид, Валера. Глаза Эрнеста загорелись. Наполовину человек, наполовину обезьяна. Идеальный солдат. О, я даже название придумал. Гаменидус Примордий, или просто приматолон. «Даже жаль, что мы теперь никогда не узнаем, что бы из этого вышло», – хихикнул Валерий. «Мы столько сил вложили в эту лабораторию. Может, мы все-таки могли бы остаться и продолжить работу? Вавилонский, судя по всему, не против науки». Эрнест вспомнил, как хорошо им жилось при Бобшильде. Князь не только финансировал их исследования, но и обеспечивал защиту. Он даже помогал им продавать продукцию, сильных и опасных существ, созданных в лабораториях Химеры. Конечно, клиентов было немного, в основном это были богатые коллекционеры и представители криминальных группировок, но денег хватало на то, чтобы жить комфортно и продолжать свои эксперименты. А теперь все изменилось. С приходом к власти Вавилонского Их дни в Лихтенштейне были сочтены. Этот новый правитель явно не одобрит их деятельности. «Наука — это одно», — Эрнест покачал головой. «А вот наши эксперименты. Рано или поздно они доберутся и до нас, а наши эксперименты не должны попасть в чужие руки». «Да, ты прав», — нехотя согласился Валерий, выключая мониторы один за другим. Но что с образцами? Уничтожить или все-таки рискнем? Эрнест задумался, склонив голову набок. В мерцающем свете ламп его лицо выглядело почти маниакально сосредоточенным. Химера была не просто лабораторией, а настоящим подземным мини-городом. Здесь ученые проводили самые разные эксперименты, создавая своих монстров, сотни клеток, инкубаторов генетических модификаторов. Все это работало как живой организм. Они с Валерием работали здесь много лет. Сначала на Российскую империю, проводя для нее секретные эксперименты по созданию биологического оружия. Затем, когда проект закрыли из-за неэтичности и высокой стоимости, они перешли на службу князю Бобшейду, который в свою очередь продавал их творения тем, кто мог за них хорошо заплатить. Эрнест и Валерий были учеными до мозга костей. Их не интересовала политика, они жили наукой, стремясь к новым открытиям, к созданию совершенных существ. И пока им платили, они работали, не задумываясь о последствиях. Бобшельд перед своим падением связался с ними и приказал выпустить всех тварей в город, надеясь, что это создаст хаос и отвлечет внимание Вавилонского. Но ученые не спешили выполнить его приказ. Они до последнего сомневались, надеясь, что смогут продолжить работу и дальше. Но сейчас, похоже, настало время действовать. Они действительно собирались выпустить всех существ на свободу. Но не потому что боялись князя, а потому что им самим было интересно посмотреть, как их дети проявят себя в реальных условиях. Это была для них не просто диверсия а настоящий научный эксперимент. «Рискнем, Валера, не пропадать же добру», сказал Эрнест, подходя к пульту управления. «Активируй протокол эволюция». Валерий кивнул и нажал несколько кнопок. Протокол эволюции означал, что все камеры и инкубаторы будут открыты, а системы защиты отключены. В первые часы твари будут заняты борьбой друг с другом. Это даст ученым время уйти, а затем они заполнят подземные туннели и вырвутся на поверхность. В итоге произойдет своего рода естественный отбор. Выживут только сильнейшие особи, а что будет дальше, покажет время. В этом и была вся суть эксперимента. «Протокол эволюция запущен», – отчеканил Валерий. «Через несколько минут все существа будут освобождены». А система самоуничтожения уже активирована. Через три часа лаборатория будет уничтожена. Отлично!» – произнес Эрнест, глядя на приборную панель, где по одному гасли индикаторы запертых камер. «Теперь начнется настоящее веселье. Пусть мир познакомится с результатами нашей работы. Представляешь, Валера, наши создания будут бродить по городу, охотиться. «Адаптироваться! Мы сможем собрать такие данные, пусть даже издалека!» «Если город вообще выживет, буркнул Валерий, забирая со стола рюкзак с инструментами и ноутбуком. В лаборатории послышался нарастающий гул. Из глубины коридоров донеслись скрипы и шорохи. Твари уже почувствовали, что их клетки готовы открыться. Некоторые начали биться о стенки, Другие издавали низкие утробные рычания. Эрнест быстро подошел к одной из боковых панелей и открыл небольшой сейф. Внутри лежали флешки с данными обо всех их экспериментах, включая провалившиеся и еще незавершенные проекты. «Эти данные нам пригодятся». Он спрятал флешки в специальный футляр и сунул его в рюкзак. «Если во Франции мы найдем поддержку...» «То продолжим нашу работу. Без ограничений!» Они вышли из зала управления в главный коридор. Где-то вдалеке слышались удары и странные звуки, напоминающие вой и шипение. Твари постепенно приходили в движение. Но ученые шли уверенно, зная, что система активации протокола устроена так, чтобы задержать существа в нижних секциях на достаточное время. Через несколько минут они добрались до массивных дверей, ведущих к аварийному лифту. Эрнест приложил карточку к сканеру, и двери медленно начали открываться. Вскоре лифт плавно поднялся на верхний уровень, и двери с тихим шипением разъехались в стороны. Эрнест и Валерий вышли в просторный зал, который служил своего рода буферной зоной между лабораторией и внешним миром. Сейчас здесь было тихо и безлюдно. Только тусклый свет ламп освещал голые бетонные стены и металлические двери, ведущие к нескольким аварийным выходам. Эрнест достал телефон и набрал номер князя Бобшельда. «Ваше сиятельство!» – произнес он холодным голосом, когда на том конце провода раздался хриплый голос князя. «Мы выполнили вашу просьбу. Протокол эволюции запущен. Все существа освобождены». Лаборатория Химера будет уничтожена. На этом наш контракт с вами считается закрытым. На другом конце провода повисла короткая пауза. — Что ж, господа ученые, — сказал Бобшит, я ценю вашу исполнительность. Рано или поздно я вас найду и предложу вам новую работу. Эрнест, не дослушав, отключился и с легкой усмешкой посмотрел на Валерия. «Вот идиот!» – произнес сон, доставая из кармана небольшой пузырек с кислотой. «Ага, как говорится, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Ладно, пора прощаться с прошлым. По крайней мере, с этим болваном и его княжеством». Эрнест вылил кислоту на телефон, который тут же зашипел, начал дымиться, а затем превратился в бесформенную массу. Валерий повторил процедуру со своим телефоном. Затем они оба вышли из бункера, не закрывая за собой дверь, и оказались на заснеженной горной тропе. Холодный ветер мгновенно пронизал их до костей. В нескольких километрах от замаскированного входа в бункер их ждал неприметный автомобиль, припаркованный за деревьями. Они сели в машину, и Валерий завел мотор, включил обогрев сидений. «Франция!» – мечтательно произнёс Эрнест. «Говорят, там сейчас золотой век для науки, неограниченные возможности для исследований, и главное, никто не будет вмешиваться в наши дела!» Валерий кивнул, соглашаясь с ним. Они с Эрнестом давно мечтали попасть во Французскую Академию Наук, где смогут продолжить свои эксперименты. А что касается Лихтенштейна, Ну, естественный отбор, который сейчас начнется на улицах вадутся, покажет, кто из их детей действительно достоин жить и... развиваться. Я вошел в усадьбу, предвкушая отдых после тяжелого дня. Меня встретила Настя. Ее встревоженный взгляд сразу насторожил. «Теодор, ты вернулся! Я так волновалась! Ты в курсе, что творится в городе?» «Нет». Ответил я с удивлением, глядя на ее беспокойное лицо. А что случилось? Мне никто ничего не сообщал. Странно. По телевизору такое показывают. Я достал телефон, чтобы проверить сообщение, но экран был темным. Черт, заряд кончился. Вот же блин. Боря, у тебя телефон работает? Борис, стоявший у двери, кивнул. Да, все в порядке. Дай, пожалуйста, на минутку. Попросил я. Борис протянул мне свой смартфон, и я тут же включил канал новостей. На экране телевизора мелькало лицо диктора, а за его спиной виднелись кадры видеосъемки, сделанные с вертолета. Не успели жители оправиться от землетрясения в центре города, как на окраине произошло невероятное. По словам очевидцев, прямо из-под земли вырвались неопознанные чудовища. Камера показала крупным планом одно из существ. Оно было огромным, больше человеческого роста, с мощными лапами. Сзади его тело покрывала густая шерсть, а спереди серая чешуя. «Эти существа не похожи ни на одно из известных науки животных», – продолжал диктор. «Они обладают невероятной силой и скоростью. Полиция призывает всех жителей немедленно покинуть улицы и укрыться в безопасных местах». Камера показала еще несколько тварей мечущихся по улицам в Адуца. Все они были разных форм и размеров. Одна похожа на гигантскую обезьяну с головой собаки, другая – на летучую мышь-переростка, третья – на огромного червя с паукообразными лапами. Но все они явно были настроены агрессивно. Полиция пытается сдержать их натиск, но пока безрезультатно. Обычное оружие практически не причиняет им никакого вреда. «Магические техники тоже слабо эффективны. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами!» Я выругался, вернул телефон Борису и сказал. «Поехали, Боря!»